Как известно, революционная власть запретила его распространение. В дальнейших целях моего исследования я привожу его содержание полностью. В последний раз обращаясь к вам, горячо любимое мною войска. После отречения моего, за себя и сына моего, от престола российского, власть передана временному правительству по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия.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 Кто думает теперь о Мире, кто желает его? Тот изменник отечество, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестную нашу родину, повернитесь временному правительству, слушайтесь ваших начальников. Помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу. Твёрдо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей великой родине. Да благословит вас Господь Бог и ведёт вас к победе святой великомученик и победоносец Георгий. В эти последние дни пребывания государя в ставке, как показывает свидетель Дубенский, генерал Алексеев вёл переговоры с временным правительством о свободном проезде его в царское, свободном там пребывании и свободном отъезде за границу через Мурман. Свидетель Лукомский показал на следствии, что временное правительство гарантировало свободу императору и отъезд его с семьёй за границу. 21 марта Магилев прибыли члены Государственной думы Бубликов, Вершинин, Грибунин и Коленин. В ставке ждали их, думая, что они командированы временным правительством сопровождать императора в Царское. Но когда государь сел в поезд, эти лица объявили ему через генерала Алексеева, что он арестован. Отъезд императора из ставки состоялся 21 марта. Свидетель Дубеньский показывает Государь вышел из вагона императрицы-матери и прошёл в свой вагон. Он стоял у окна и смотрел на всех провожавших его. Почти против его вагона был вагон императрицы-матери. Она стояла у окна и крестила сына. Поезд пошёл. Генерал Алексеев отдал честь императору, а когда мимо него проходил вагон с депутатами, он снял шапку и низко им поклонился. Параграф 2.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 В первые дни смута императрица была вынуждена уделять много внимания детям, постепенно заболевшим корью. Первым заболел наследник Цесаревич. 7 марта он был уже в постели с температурой 38,3. Постепенно болезнь захватила всех великих княжон и протекала у них весьма бурно при температуре 40 и 50 градусов. У Марии Николаевны и Анастасии Николаевны она впоследствии осложнилась воспалением лёгких. О событиях, происходивших в Петрограде, императрица осведомлялась преимущественно докладами министра внутренних дел Протопопова. Будучи занята детьми, она принимала эти доклады от Протопопова по телефону через своего камердинера Волкова. Общий тон этих докладов был жив. Протопопов принижал значение событий и уверял императрицу, что он не допустит ничего серьёзного. Когда же движение приняло грозный характер, он растерялся, струсил.